Глава первая. Или как нужно бухать в тенях. Часть третья. Топтаться на месте не имело смысла, а потому мы двинулись вглубь здания. Темные каменные переходы коридоров, поскрипывание с неизвестным источником, посвисты ляск в качестве аккомпанемента. Каждый шаг отдавался эхом, ударяя по натянутым нервам. Вокруг двигались призрачные мрачные кляксы, тени людей, находившихся в этом же месте в материальном мире. Первую атаку я в наглую пропустил, увлекшись осмотром. Ржавый меч ударил меня в бок, распоров одежду, но стоило ему коснуться кожи, как он отскочил, оставив едва видимую царапину. Урон оказался лишь немного выше моей игровой защиты, а уж в следующую секунду на развороте я ударил щитом по оружию, и оно с вполне натуральным звоном ударилось об пол. Пару пальцев скелета, державшего клинок, раскрошило, но это не умерило пыл мертвеца. Он полез обнимать меня в рукопашную. Одновременно еще два скелета полезли из других теней, но их широким взмахом встретил Шурупов. Двуручный меч с легкостью перерубил одного из скелетов, даже не заметив. Кости мелодично рассыпались по полу, второй успел отшатнуться и парировать удар Шурупова на излете, чуть не потеряв руку. Я же оттолкнул своего противника щитом, случайно отрубив кромкой оружие одной из конечностей нежити. Скелет, уровень сорок пятый, здоровье восемьдесят из пятьсот двадцати. Успел я прочесть игровую справку, прежде чем еще одним взмахом щита отправил черепушку скелета в полет. Шурупов же ударом ноги повалил оставшегося скелета и теперь буквально превращал его в пыль сияющим сапогом. Статистика боев и полученного опыта по умолчанию не показывались игроку, иначе перед глазами всегда бы висели километры текста. Но все данные всегда можно было поднять из логов, если, конечно, не лень копаться. Я не поленился и посмотрел, что мне снесли три единицы, и они уже неспешно восстанавливались. Монстры откровенно слабые. Все понимаю, нижние уровни данжи и не должны отличаться сложностью, но 45-й уровень... Уровень четырнадцати-шестнадцатилетних детей. С такими мыслями я вышел в холл здания и понял, что эти мобы не для одиночного противостояния, а для того, чтобы задавить противника числом. Будем выманивать по несколько и уничтожать здесь? Уточнил я, рассматривая, как около сотни скелетов шатаются по вестибюлю, занимающему почти весь первый этаж. Испугался? А как по мне, хорошая разминка. Присоединяйся. И Шурупов вальяжно двинулся в самое сердце скопления. Я мог воспользоваться наганом и перестрелять, если не всех, то большую часть скелетов с безопасного расстояния, хотя сомневаюсь, что пули эффективны против неожитим. Мог пробраться незаметно, воспользовавшись маскировкой щита. Но Шурупов бросил мне вызов, и я не мог его не принять. Перестук костей, ляск металла и то ли утробный вой, то ли загробный рык наполнили мрачный холл. Пляски с костями начались таранным ударом, который буквально разметал пару ближайших костяков. Присесть, пропуская над головой неуверенный взмах ржавой железки, при этом самому подрубить ноги ближайшему скелету, а поднимаясь я пересчитал ребра еще одному мертвецу. Щит принял на себя удар следующего из подошедших покойников а противник получил удар ногой в колено. Когда враг пошатнулся, атака щитом снесла очередную черепушку. Ко мне уже подступали сзади, но взмах двуручного меча Шурупова и противники отшатнулись. — Тридцать шесть! — гордо заявил Шурупов, тяжело дыша в запале боя. А я отметил, что бар его здоровья не сократился и на пятую часть. — А у тебя сколько? — Сколько не есть, все мои. И очередным ударом повалил костяк на землю. Фух, я искренне улыбнулся. Да, драк мне и на работе хватает с избытком, но вот расслабиться и развлечься бесценно. Я разваливал костяки, и напряжение, что копилось последний месяц, понемногу отпускало. Игры — это благословение, дабы хоть немного забыть о суровой реальности, где бушует шторм проблем. А потом враги неожиданно кончились, и мы остались в темном тихом зале среди завалов костей, где гулял лишь холодный сквозняк. — С настоящими скелетами, конечно, никакого сравнения. — Но выпустить пар — самое оно, — констатировал редактор, небрежно раскидывая кости в поисках случайного лута. — Сергей, а что у тебя всего сто девяносто восьмой уровень? — Как-то слабовато для великого критика. — Что не накрутил себе циферку? — Накрутить. — Возможно, я был бы не против это сделать. — Вот только функция расчета получаемого опыта и связанные с этим уровни – фундаментальная константа становления, поэтому ее изменить не удалось даже для сильных мира сего, тут создатели не погрешили против рекламы. Игровой опыт был полностью приравнен к жизненному опыту человека. Если осваиваешь что-то впервые, получаешь за это больше опыта. Повторяешь вновь – меньше с каждым разом, в зависимости от сложности дела – Если стало рутиной, капают сущие крохи. Чем уникальнее и сложнее действие или знание, тем больше опыта, чем более распространенный и прост в изучении навык, тем меньше. Это стимулировало развивать новые, более сложные для познания области, уходя от рутинной механической работы, которую все больше заменяла автоматизация. Уровни брались, исходя из того, что средний возраст по миру 36 лет. К этому времени среднестатистический человек должен получить сотый уровень. У кого больше, те более опытные и знающие. У кого меньше сотни, домоседы и лентяи. Дети развиваются быстрее, так как для них все ново. Зато взрослые сразу получили высокие уровни на базе опыта прожитых лет. И так далее. Как видно из уровней редакторов и критиков, наша работа заставляла развиваться практически семимильными шагами. Это Шурупов еще не видел уровней моего начальства. Эти уровни я честно прокачал, не на бумажной работе, а занимаясь делом. Чуть раздраженно бросил я, приближаясь к лестнице на следующий уровень. «Мог бы заняться и бумажной работой. Новых историй от тебя давно не видно» не приминул отвесить колкость шурупов и в этот раз попал в больное место. Но словно мало, продолжил. «Хотя можешь с этим особо не спешить. История о твоих косяках еще долго будут приносить тебе веру». «Все лучше, чем когда тебя даже не за что вспомнить», передернул я плечами. Лестница на второй уровень пестрела провалами, так что приходилось всматриваться, чтобы не провалиться в тьме. «Вот ты уйдешь...» и тебя через месяц забудут. Все твои бытовая вера обратится в прах. Ты до сих пор раз в месяц обзваниваешь всех знакомых, чтобы напомнить о себе. Это называется вежливостью. Я беспокоюсь о других, в отличие от тебя. Зато истинной веры у меня больше, чем ты когда-либо имел, достойно принял удар Шурупов. А затем сумел меня удивить. И мне понадобится каждая капля, когда начнется война. Я едва не сбился шага. Как? Как он узнал о ней? Он ведь о четвертой зеркальной войне? Хотя Шурупов почти сумел меня подловить, отвлекая на пустую перебранку. Не понимаю, о чем ты. Что за война? Как бы ни был я удивлен, но сумел сдержать порыв. Не прикидывайся, Сергей. В нашем отделе один из сильнейших предсказателей в мире. Мария Козлова по приказу шефа уже почти месяц пытается предсказать будущее нашего города. «Но безрезультатно. Ты и твой иммунитет к предсказаниям настолько плотно переплелись с будущим города, что все размыто. Потому, будь добр, расскажи все, что тебе известно о создателях вируса, отравляющего веру, и о предстоящей войне. Помоги нам подготовиться». И что отвечать? Правду? Поведать о том, что противниками в предстоящей войне выступают жители Зазеркалья? Да, уважаемые слушатели. К своему удивлению я узнал, что зеркальный мир не ограничивается зеркальным лабиринтом. По факту тот лишь буфер между нашим миром и тем, где живут отражения. Если оставаться корректным, то отражениями эти существа были 8 лет назад до прихода веры. Вместе с ней к ним пришло и самосознание, и если первое время наши миры оставались похожи, то со временем различия накапливались, пока не проявилась главная зеркальная особенность. Существа зазеркалья оказались злыми отражениями и пожелали уничтожить мир-оригинал. Так случились первые войны, о которых никто не желал особо распространяться. Как бы то ни было, но к настоящему моменту наши миры различались радикально, хотя и были между собой прочно связаны. Маше не стоит распространять непроверенную информацию. Безразлично пожал я плечами и приоткрыл дверь на новый уровень. Маше и шеф явно не посвятили Шурупова в детали, если он действительно узнал это от них. А значит, у него недостаточный уровень допуска. И не мне с этим спорить. Когда будет необходимо, он узнает о войне все, что нужно. А усиливать врага, даруя ему единичку веры от коллеги, Я не собирался. В заднем видимости прохода обнаружилось скопление нежити. К привычным скелетам добавились еще лучники и более крупная нежить со щитами. Дальше наверняка монстры будут все разнообразнее и сложнее. Возможно, они даже будут использовать тактику в бою. Почти наверняка к последним уровням высотки уровень мобов поднимется до 100. Значит так, Шурупов крутанул в руках меч. — Ладно. — Тогда давай уничтожим эту погонь. Редактор бросился вперед, а я, чуть притормозив, стоял и смотрел, как Шурупов шинкует монстров. — Не, так не пойдет. Он достойный боец. Проходные монстры его не затопчут. Ждать, пока его сомнут, можно долго, и не факт, что дождусь. Для обывателей теневые данжи испытания. А для редакторов и критиков — прогулка по крайней мере, подобного уровня. Нужно немного ускорить развитие событий. Мой щит принял на себя сразу две стрелы, не дав им поразить Шурупова. Тот кивнул и уничтожил пару скелетов, заходивших ко мне со спины. В этот раз мы прикрывали друг друга, вихрем вырубая противника. Длинный фламберг в руках редактора буквально порхал, вскрывая щиты, словно тонкую фольгу. Я прикрывал от стрел и от особо подлых выпадов, а простую пехоту мы почти не замечали. Нам потребовалось всего три минуты, чтобы разобрать всех монстров в комнаты по косточкам. Враги в прямом смысле слова оказались под нашими ногами. — Шурупов, дальше будет сложнее. Может, вернешься? — заявил я провокационно. Слабовато ты еще. «Лучше заполни бумаги по делу. Заодно можешь дать рекомендацию, кого сделать новым замом шефа. А то ты явно заработался. Не справляешься. Кидаться в каждую драку с головой — это нездоровое поведение». «Заработался? Можно подумать, ты знаешь, сколько мне приходится впахивать, чтобы этот город не развалился. И ты хочешь меня заменить? Может, сам вознамерился занять место главы отдела?» Наконец, выплеснул раздражение шурупов, встав напротив меня и положив меч на плечо. Потребуется, встану. Даже не моргнул я. Это и мой город. Я не хочу его оставлять в слабых руках. А про себя добавил. Или выдержим их контролем и властью. «Думаешь, я слаб?» — попался на мою удочку коллега. «Может, сразимся? Теневой данш не даст нам погибнуть, если боишься за свою шкуру». А когда я выиграю, ты не только признаешь меня заместителем шефа, но и расскажешь все о предстоящей войне. Отлично. Если что, наруч так и запишет. Вызов бросил не я. Удар кулаком о поверхность щита, как символ принятия дуэли, и я встал в боевую стойку. Размашистая атака фламбергом с плеча должна была меня располовинить. Фигушки. Я ожидал чего-то подобного и успел скользнуть в сторону. Затем резко сократил дистанцию, ударив заостренной частью щита. Шрупов сумел подставить плоскую часть клинка, потому выпад выбил лишь сноп голо-искр. Редактор надавил на клинок, но я не стал играть в силовые игры и вновь отскочил. Шурупов оказался менее маневренный из-за громоздкого оружия, но это не помешало ему наскочить на меня, словно таран, и ударить с мощью парового пресса. Атаку я принял на щит, но меня все равно сдвинуло с места, а показатели здоровья просели. Я попытался выскользнуть понизу и сделать подножку, но чуть не отбил себе ногу, ударив в рыцарский коленник. Краткое замешательство чуть не стоило мне головы, но от рубящего взмаха меня спасло то, что я поскользнулся на костях. Самым безостенчивым образом я рухнул на пятую точку. Крутанувшись на месте, Шурупов скинул клинок, и в его глазах засветилось торжество, а затем грохнул выстрел. Удивление на лице недавнего напарника было бесценным, а пулевые отверстия в сияющих доспехах — ровным. Но я на всякий случай сделал еще два подобных украшения, чтобы выбить товарища из данжа. И только когда тело в падении рассыпалось теневым пеплом, я облегченно выдохнул. Ух, а это было напряжно. Шурупов и в самом деле силен. Но, похоже, он забыл, что драться честно я никогда не любил. Вот и попался. И вообще я не виноват. Никто не мешал Шурупову использовать весь спектр своих возможностей. Рыцарь хренов. Ладно, от главной проблемы отделался, пора идти вправлять мозги боссу локации. Я на всякий случай активировал администраторский доступ, чтобы никто из монстров, случайно пропущенных нами, не напал на меня со спины. И пошел искать картины, служащие быстрыми переходами. Хотя нет, искать их тоже было не нужно. Я видел ближайшую на лестнице между уровнями, в безопасной зоне. Не прошло и пяти минут, как я уже стоял перед дверью на последний этаж. Та чуть скрипнула, открываясь, и я взглянул в зал. Дальний конец пентхауса, как и потолок, терялись во мраке. Но именно он подчеркивал пылающий трон в человеческий рост, сложенный из сломанных костей и клинков а главное — фигуру, которая на нем выседала. Лич внушал. Корона, собранная из бедренных костей, плащ из человеческой кожи, доспехи из гниющего мяса, сшитые сухожилиями. Под три метра ростом, так что чуть не царапал потолки зубцами короны. Повсюду запах гнили и разложения, а когда тварь обернулась на скрип открывшейся двери, то мне захотелось отшатнуться. Череп с вечной безумной улыбкой украшала черно-белая раскраска вуду, а глаза сияли потусторонним блеском. «Смертное мясо! Прибыло ко мне, дабы умереть!» От скрипа голоса мертвеца уши чуть не свернулись в трубочку, а глаза не лопнули. Я выпивку принес. Я извлек из сумки заветную бутылку со скотчем. От тобой я и закушу, ничтожный! От поступи монстра сотрясался весь этаж. Что, до сих пор обижаешься? Тогда пойду, пожалуй. Я, нарочито, тяжело вздохнул и развернулся. А ну, стоять! Голос громом грохнул и чуть ли не придавил к полу. Но в нем более не было за могильной жути, лишь ярости каплю волнения. Бухло оставь, а потом можешь валить. Не! Оно только со мной в комплекте. Нужно поговорить. На тебя поступили жалобы, геймер.